Глава 11. Больница космопорта Суард странным образом напоминала причудливой формы тела Сне Адрианина, работавшего регистратором в его приемном отделении. В свое время больница начиналась с нескольких коек для приема пострадавших от несчастного случая, будь то авария на производстве, катастрофа при посадке космического корабля, словом небольшой травмпункт для обслуживания Суарда и его ближайших открестностей в радиусе 10 км. Но, к несчастью, и катастрофа имеет тенденцию учащаться, усложняться, да и порт рос не по дням, а по часам. Поэтому Суаардская больница стала хаотически разрастаться в размерах. То добавляли платформы для посадки космолетов непосредственно на больничной территории, то строили отделения для пострадавших от радиаций, то открывали операционные для представителей нечеловеческих рас. Все это мало-помалу сделало тамошнюю централизованную службу по приему больных еще более кошмарной, чем в прочих больницах. Наличие у большинства поступающих больных пластиковых удостоверений личности с историей болезни, которые могли считывать сверхбыстые компьютеры и прочие суперсовременные штучки, мало помогали справляться с неразберихой. Стэн и Хейнс ждали возле огромного главного пульта, охваченного кольцом архивных шкафов с информационными дисками. Внутренним кольцом был большой компьютер, мощностью соперничающий со штабным военным компьютером. Посередине суетился больничный клерк, Или все же больничной клерки, колония разумных полипов Снидариан. Эти живые существа рождались раздельно, а затем безопасности ради объединялись в одно целое, образовывая что-то вроде коралла. Будучи как бы единым организмом, они все же не утрачивали индивидуальности и, похоже, были не в ладах друг с другом. Один снидарианин прямо перед стеном стен назвал его словно полип А, кипят ярости, выхватил у полипа Б водонепроницаемый файл и перебросил его на другую сторону кольцевого стола полипу В. После этого он грубо сошвырнул с клавиатуры своего терминала щупальца своего соседа полипа Г и наконец занялся ожидающими его посетителями. Его пронзительный голос только усилил впечатление сумасшедшего дома, которым казалось это приемное отделение. Санитары в белом вывозили из лифта тележки с больными, ходячие больные стояли у стен или сидели, другие лежали на атаманках у стен, окруженных плачущими или возмущающимися родственниками. «Вы видите, какой у нас дурдом? Видите?» – прорал Полип, возбужденно размахивая щупальцами. «Полиция!» – сухо сообщила Лайзе, одной рукой протягивая Полипу своего удостоверение личности. Она нажала выступ на карточке указательным пальцем, и на карточке на пару секунд высветилась бляха с ее полицейским номером. «Опять полицейский! Что за денек, так его растак!» «Явился тут один, с мордой рецидивиста, кровь из него хлещет, как, как из человека, пьян в стельку, разумеется!» И главное молчит, что он в профсоюзе и ранен в рабочее время, но я отсылаю его в могилу. А как я должен догадаться, что он в профсоюзе? У него наружу не написано. У него там несчастный случай при исполнении и все такое. Теперь возись с данными, проверять и перепроверять. Он, скорее всего, коньки откинет, пока я заполню все бумаги на него. А вам-то чего от меня нужно? Вчера вечером около 21 часа на вызов приехала ваша машина скорой помощи. Машин скорой помощи тысячи. Причина вызова. Взрыв. У нас тут всякого рода взрывы. На космолетах, на атомных станциях, на строительстве. Я не могу помогать вам, если вы не помогаете мне. Хейнс вручила Полипу файл со всей необходимой информацией. Полип застучал по клавишам своего терминала. Так, так. Это была машина под номером JE-145. Нет данных, кто вызвал. Теперь вы наглядно видите, в каких условиях я вынужден работать. «Никому ровным счетом, никому нет дела до правильного заполнения отчетов. А я тут крутись. Крайнего нашли». Стэн перебил его. «А куда бы эта машина направилась, если бы подобрала раненого?» «Спасибо, приятель!» Так редко приходится слышать правильно сформулированный вопрос. «Если ее посылали в на заведение, стало быть, она отвезла бы раненого или раненых в могилу». «В могилу? Что вы имеете в виду?» Отделение неотложной помощи для лиц с неспроизводственными травмами, скороговоркой проговорил Полип и, схватив со стола плоский экран, коснулся его края. На экране высветился план больницы. Еще движение щупальца, и по коридорам на плане побежала красная стрелка. Смотрите, вы находитесь здесь. Вам нужно вот сюда, запоминайте. Может быть, кто-нибудь по дороге подскажет, в чем я глубоко сомневаюсь. Стэн задал последний вопрос: почему вы называете это отделение могилой? «Потому что туда мы направляем тех, кто, ну, сами понимаете, не тупой, а если они могли бы поправиться, там их точно вгонят в могилу». «ЖЕ-145. Странно. Интент в приемном покое выглядел озадаченным. «Лейтенант, нет никакой информации о том, кто направил ее на место происшествия. Прибыла с тремя трупами, которые направлены в морг для вскрытия. «Разрешите вопрос, доктор?» «Если бы машина прибыла с живыми ранеными, что произошло бы в этом случае?» Зависит от типа повреждений. Взрывная волна шоковое состояние, возможно, переломы, сказал Стэн. Хм. Тогда бы их направили: ну-ка посмотрю, кто вчера дежурил. Да, их направили бы к доктору Кноксу. Где он в настоящее время? Дайте-ка посмотрю: в сегодняшней смене не работает. Жаль, ничем не могу вам помочь. Когда он снова появится в больнице. А он тут больше не появится. Доктор Кнокс, не нашего замеса. «Работал некоторое время на добровольных началах». «У вас есть номер его домашнего телефона? Как с ним связаться?» – спросила Лайса. «Сейчас найдем...» «Увы, в его личной карточке никаких данных. Как странно». «Уже две большие странности, доктор. Мне бы хотелось самой просмотреть всю информацию об этом Кноксе». «Извините, лейтенант, но без специального постановления сюда доступ к подобной информации. Даже полицейским?» Стэн вынул из кармана свое удостоверение. «Императорская служба безопасности, доктор». У Интерна округлились глаза. «Да-да, конечно, пройдем мой офис. Мы пользуемся тамошним терминалом. Дженевьева, ты не подменишь меня на время?» Десять минут спустя Стэн почувствовал, что они кое-что нащупали. Говоря предельно точно, они нащупали пустоту там, где этой пустоты быть не полагалось. А это было уже кое-что. Кнокс, Джон, профессор. Этими словами начиналась сверхкраткая информационная справка о загадочном докторе. Стэну не стоило труда выяснить, что в прайм врача с такой фамилией попросту не существует. Стало быть, этот доктор Кнокс ухитрился убедить кого-то или компьютер, что он практикующий врач и имеет право работать. Здание, в котором он якобы проживал, согласно своей регистрационной карточке, было недавно снесено. В доме, где якобы была его частная клиника, на протяжении последних десяти лет находился ресторан. Итак, этот Кноукс две недели назад вынырнул из ниоткуда и предложил свои услуги в качестве доктора-добровольца. Задумчиво произнес Стэн, вертя в руке регистрационную карточку таинственного самозванца. «Смею вас заверить, он был отличным хирургом», – сказал интерн. «Я лично готовил нескольких больных, которых он оперировал». «Как он выглядел?» «Высокий, не очень решительно начал интерн. Думаю, метр восемьдесят пять под 190 Среднего телосложения, скорее даже поджары, весит килограммов семьдесят. Очень гордится своей шевелюрой. «Седая, седая!» Клялся, что седина натуральная, она у него как львиная грива. «Хорошее описание», — сказал Хейнс. «Никогда не мечтали стать полицейским. На этой работе меня порой впечатление, что я уже служу в полиции». «Вы оборонили фразу, что доктор Кнок не вашего замеса», — сказал Стэн. «Что вы имели в виду?» «Что он вызвался оперировать добровольно?» «Нет, видите ли, ну как бы помягче выразиться, у нас тут врачей не того пошиба, что для больших придворных шишек. И платья тут не уго, и условия сами видите. Да и пациенты специфические. Поэтому, когда такой классный доктор, как этот Кнокс, вдруг вызывается работать, тут интерн перебил самого себя и воскликнул. А у его комнате то я и позабыл. У Кнокса был свой кабинет. Разумеется, у нас у всех есть свои комнатки». Мы тут работаем по двое суток подряд, настоящие марафонские дежурства. Где она находится? Сейчас взгляну на план. Этот Кнокс специфический тип, констатировал Лайза. Он тщательно следил за тем, чтобы никто не совался в его частную жизнь. В своей комнатной карточке он просит, чтобы в отведенном ему помещении никто посторонне никогда не производил уборку. Ни вручную, ни пылесосом. Это дает нам шанс найти что-нибудь стоящее. Стэн подозревал, что ничего стоящего они не найдут. А если они не найдут ничего стоящего, тогда... «413-я», — сказала Лайза, беря из шкафчика с росписью помещений электронную карточку, которой можно было открыть 413-ю комнату. «Не торопись и не подходи близко к двери». Подойдя к 413-й комнате, Стэн миллиметр за миллиметром обследовал пространство перед ее задвижной дверью. Он искал то, что нашел на полу в пальце от двери почти невидимый седой волос. «Нам нужна бригада экспертов-криминалистов. Возьми самых лучших». Но бомбы внутри они не найдут. И тем не менее, комнату следует опечатать до прихода экспертов. Лайза хотела было рассердиться на него, потом дурашливым жестом взяла под козырек. «Да, сэр, будет сделано. Еще приказание, сэр». «Тьфу ты, черт!» – засопил Стен. «Прости меня, я совсем не хотела разговаривать с тобой как... Как... Как полицейский?» «Да, как полицейский», – с ухмылкой подтвердил Стэн. Сразу после того, как перед комнатой 413 был раздут следственный пузырь, ее дверь осторожнейшим образом открыли. Только после этого внутрь прошла бригада криминалистов. Бригада состояла из трех спиндарцев – одного взрослого и двух подростков. Стоять никак не ожидал увидеть таких экспертов. Они мало отвечали его представлениям о матерых дотошных криминалистах. После того, как с комнаты сняли печати и взрослый спиндарец неуклюже проковылял в спаленку к Нокса, из сумки на его животе выпрыгнули спиндарята, достали из сумочки привязанных к сумке родителя сантиметр и другие инструменты совершенно кукольного размера и принялись с их помощью проворно обследовать все вокруг. Взрослый спиндарец был двухметровым, что в длину, что в ширину и покрыт чешуей, словно ящер. Он какое-то время наблюдал за действиями своих детишек, похоже одобрительно, хотя человеку было трудновато разобраться в выражении его морды. Затем снова расстегнул сумочку с инструментами и задумчиво почесывал живот пятой, хватательной лапой. Он грузно сел на задние лапы посреди комнаты. Громадное существо трижды мыкнуло, готовясь произнести слова на человеческом языке. Потом представилось. Работник криминальной службы Бернард Спилсбери. Имена спиндарцев весьма специфические. Человеку их ни за что не выговорить. Для их произнесения нужно две гортани. Именно столько их у спиндарцев, Главное и вспомогательное. Поэтому для простоты спиндарцы брали псевдонимами первые попавшиеся имена, как правило, фамилии когда-то живших людей, занимавшихся тем же делом, что и они. Очень необычное дело, пропыхтел он после того, как представился. Крайне необычное дело. Мне вспоминается только один подобный случай. Его расследовал мой многоважаемый коллега Гальперин. Весьма занимательная история. Хотите послушать, покуда мои юные протеже собирают информацию? Стэн посмотрел вопросительно на Хейнс. Та лишь пожала плечами, и Стэн догадался, что если спиндалец начал что-то рассказывать, его можно остановить только гранатой. Случилось это в одном малосвоенном уголке космоста, как там бишь его? Нет, не припомню название. Летели там на одном корабле два шахтера. Ну и поссорились, страшно поссорились то ли из-за денег, то ли по работе, словом из-за своих шахтерских дел. Один из них дождался, когда второй надел космический скафандр и выстрелил ему в лицо, а потом вышвырнул труп в открытый космос. Спиндаренок подскочил своему папаше и протянул ему компьютерчик с крохотным экранчиком, на котором забегали колонки цифр, совершенно непонятных Стэну. Малет что-то защебетал на непонятном наречии, а взрослый отвечал на том же языке, только ракочущим голосом. «Да, дело становится все любопытнее», — наконец промолвил Бернард Спилсбери. «Простите, я отвлекусь от рассказа». Передней лапой он вытащил из сумочки инструменты нормального размера. Потом на задних лапах проковылял кровати и занялся осмотром. «Все любопытнее и любопытнее», – приговаривал он. «Кстати, о любопытном», – спокойно заметила Хейнс, обращаясь к стену. «Ты удивлялся насчет подразделения спецназа?» «Думаю, мне необходимо узнать, почему именно их бросили дежурить в тот район. Я должна тебе кружку пива за дельную мысль, капитан». Они обменялись улыбками. Однако у Стена не было времени на ответную реплику. К ним возвращался Спиндалец. «Это тоже своего рода вещественное доказательство», – изрек он. «Нашли что-то? Нет, нет, я имею в виду того шахтера-убийцу». Мне осталось досказать, что после того, как он вышвырнул товарища в открытый космос, он разгерметизировал корабль, все вещички убитого выдуло. После чего преступник закрыл люк, заполнил отсеки воздухом и продолжал путь один, как ни в чем не бывало. А когда через несколько месяцев упомянутого шахтёра стали допрашивать, он стоял на том, что летел в одиночку. Дескать, в документах записано двое, но когда его товарищ перед стартом не явился, он поленился переправлять документы. При самом тщательном обыске корабля никаких следов пребывания второго человека, разумеется, не нашли. Но Гальперин выдвинул довод, что один человек физически не мог за указанный срок так опустошить запасы продуктов на корабле. На что шахтёр отвечал «Я, мол, хороший едок». «Поди ему, возрази». Было ясно, что рассказ Спиндарца заканчивается. К этому времени Стэн уже знал финал этой истории, но для приличия спросил, чем же все кончилось. «Полиция Космического Фронтира, народ практичный. Чтобы не сказать бессовестный, у них свои законы. А, говоришь, сам все съел. Ну, голубчик, мы это сейчас проверим». Засадили они его в камеру, дали месячный запас еды на двоих. «Дескать, съешь не виновен, а не отпеняй на себя». Я бы назвал это следственным экспериментом по обжорству. Горестная история. Достав из сумочки с инструментами удлинитель, Спиндарец с метелкой что-то обметал с потолка в пакетик. Словом, помер этот шахтер от обжорства. Помер. Уже на третий день. У вас, людей, странное понятие правосудия. А наше нынешнее дело и того занятнее, продолжал Спиндарец, снова грузно опускаясь на задние лапы. «Вы, лейтенант, предупреждали меня, что, скорее всего, мы ничего не найдем. Мы нашли больше, чем ничего». Мы обнаружили здесь, так сказать, отсутствие чего бы там ни было в устрашающих размерах. Стэну его слова указали на первую действительно крепкую ниточку, которая могла вывести их на пропавшего доктора Кнокса».